Лео. Она, конечно, не виновата. Ее заставили. Ее такое сделали. И все же это предательство. Собака создана, чтобы меня любить, развлекать и быть преданной, а не шпионить за мной. Да еще так лицемерно. Так подло. Я заставляю себя на нее посмотреть. И она тут же переходит в режим игры. Находит мяч и носится с ним по ячейке. Но только для виду. Она ведь даже не смотрит на мяч. Только на меня. Такими преданными глазами. Следит. Я посылаю ей команду ко мне, и она тут же кидается к моим ногам. Садится и весело оттопыривает одно ухо. И ждет поощрения. Всплывающее окошко собаковода предлагает мне выбрать награду. Косточка, игрушка-пищалка, сыр или сосиска я отменяю награду захожу в меню наказания и выбираю ударить собаку она скулит и смотрит на меня удивленно прижимает к голове уши и продолжает сидеть всплывает окошко с красным восклицательным знаком внимание собаковода вы выбрали неправильную форму воздействия на собака собака Выполнила вашу команду ко мне и заслужила поощрение. Собака ничего не нарушила и не заслужила наказания. Сейчас вам следует поощрить собака. Косточка, игрушка-пищалка, сыр или сосиска. Подсказка. Ваша собака предпочитает награду сосиска. Я бью ее снова. Неверно. И еще раз. Неверно. Собака панура уходит на свое место и закрывает глаза. «Внимание! Вы совершили три грубые ошибки в дрессировке. Ваш рейтинг дрессировщика понизился на 6 баллов. Сейчас ваша собака подавлена и расстроена. Если подобные ошибки будут повторяться, ваша собака станет вас бояться». Я почти сразу начинаю жалеть, что побила собаку. Дело не в баллах, совсем не в баллах. Она ведь не виновата, виноват Эф, этот упертый подонок в маске. Недовольна своей работой, преступный характер. Ради всего живого, в чем он видит тут преступление? Да, я не согласна, можно и так сказать. Не согласна с тем, что такие уроды, как он, Ограниченные, безликие, лишенные фантазии, вот такие, как он, решают, что выдающегося ученого можно унизить и смешать с грязью из-за единственной из за всю его практику крупной ошибки. Такие, как он, лишают меня моего предназначения, а вовсе не воля живущего. Да, я ученый. Да, да, да, я занимаюсь наукой. Так было всегда. У меня на счету десятки открытий, сотни статей. «Тысячи лабораторных исследований! Как я могу теперь быть кем-то другим, если в Ренессансе вся моя банковская ячейка забита отчетами, формулами, иллюстрациями с мышами в разрезе, сомнительными гипотезами и блестящими теориями, пометками на полях, советами и подсказками, вопросами и ответами? И всеми этими не забудь, учти, попробуй понять, проверь при случае, не подведи, продолжай! Кем еще мне быть?» Если несколько сотен лет я готовил, готовила себя только к этому. Я знаю, я давно уже знала, что-то было нечисто с нашим экспериментом, с его результатами. Ведь странно, столько месяцев подготовки, двое блестящих специалистов, удачные опыты с термитами хетеротерма Синдикала, последовательное погружение на глубину до 26 воспроизведений. И чтоб шик Неудача и все тут? Мне что-то не верится. Ну, хорошо, ну, допустим, окей, эксперимент провалился. Но почему вредоносный? Почему запрещен к повтору, если результат нулевой? Разве не логичнее продолжить исследование в этой области? Нечисто, нет. Наверняка мы что-то увидели. Что-то плохое. Настолько плохое, что разработки по эксперименту были полностью уничтожены. Настолько плохое, что мы с Лотом якобы все уничтожили сами. Настолько плохое, что луч Лео Лота был запрещен указом Совета Восьми. А значит, мы все же успели отправить результаты наверх, и там наверху они показались кому-то опасными. Настолько плохое что почти сразу после эксперимента коллега Лот в первом слое помещается в клинику нервных расстройств, а в социо становится подзамочным. Настолько плохое, что я через день после эксперимента временно перестаю существовать по причинам, туманно обозначенным в патологоанатомическом заключении как отравление, каким веществом, при каких обстоятельствах, об этом ни слова. Несчастный случай или, скорее, убийство? Настолько плохое, что мне в новом воспроизведении строго не рекомендуют продолжать научную деятельность. Так что же это настолько плохое? Никаких записей. Нелепая, скомканная, такая непохожая на меня пауза. Всегда педантичный, логичный и аккуратный. Я вдруг ныряю во тьму, не оставляя себе на будущее никакого намека, зацепки, ключа к тому, что случилось, и выныриваю в полном неведении, да к тому же еще и женщиной. Зато как женщина я могу ненадолго плюнуть на логику и довериться интуиции, поставить вопрос немного иначе. Изменить «что» на «кто». Кто из пяти подопытных таил в себе настолько плохое? ответ очевиден Зеро? Человек без инкода Мы что-то увидели, осветив тогда своим лучиком его кромешную тьму. Что-то такое, по сравнению с чем худшая из зверств сына мясника безобидная шалость. Что-то такое, во что я не захотел, не захотела посвятить даже себя. Что-то такое, что лишило лота рассудка и памяти. Вы сегодня ни разу не покормили собака. Собака смотрит на меня тяжело и печально со своего места. Я выдаю ей двойную порцию влажного корма. Не морить же ее теперь голодом. В конце концов, она ведь и правда не виновата, что в ней этот жучок. Она, наверное, о нем даже понятия не имеет. Просто ее интересует все, что со мной связано. Для нее это совершенно естественно, она такой родилась. Она не знает, что своим любопытством меня предает. Собака отказывается есть влажный корм. Или все-таки знает. Я удаляю из ее миски влажный корм и выдаю ей сухой. Вспоминаю, как она скулила и даже рычала в тот вечер, когда я отказалась взять ее с собой к лоту. Не хотела оставаться в ячейке одна, без меня — Или ее раздражало, что она не сможет за мной шпионить?» В тот вечер я несколько часов кряду безрезультатно к нему стучалась. Лот впустил меня ближе к ночи, отшутившись, набирался ума. Ко мне он приходил на нейтральной настройке тень, теперь же выбрал себе юзер пик Он выглядел молодым и одет был в точности так же, как на нашей с ним фотке тридцатилетней давности той, где он зажмурил один глаз, а я с уродливой жидкой бородкой. А вот голос его звучал, как и днем, глухо и дрябло. На шестьдесят. На его настоящее шестьдесят. Помещение и ячейки было обставлено наскоро, без фантазии и гармонии. Просто груды беспорядочных программ и настроек. И повсюду открытые файлы и папки, как распахнутые чемоданы в придорожном отеле. Его ячейка и в самом деле напоминала захламленный гостиничный номер, где каждый день меняется постоялец, вместе с ним и весь его хлам. Остаются лишь голые стены. Нулевой интерфейс. В самом центре ячейки громоздилась огромная шахматная доска. Тяжелый, бессмысленный, занимающий кучу места и памяти объект, который, однако же, едва ли не единственный из всей обстановки, был не просто скачан с изначальными схематичными настройками, но как-то усовершенствован. Очевидно, в течение дня Лот многократно видоизменял свои чудо-шахматы, пока не соорудил настоящее поле брани с миниатюрными, разбитыми на квадраты лесами и реками, степями и взгориями, со взмыленными конями и рыцарями в плащах и доспехах, с бегущими в атаку солдатами, с королями, королевскими женами, королевскими замками, садами и свитами. Когда я вошла, всадник в черном плаще на Е5 что-то хрипло прокричал, обнажил меч, пришпорил коня и рванулся на Ж6, туда, где дремала белоснежная лошадь, склонив голову над водой. Услышав звук копыт, она встрепенулась, коротко заржала и дико завращала глазами. Ее наездник в белом плаще потрепал ее по загривку, склонился к дрожащему уху и стал нашептывать что-то нежно убаюкивающее на древнем полном шипении и тоски языке. Лошадь покорно прикрыла испуганные глаза, и черный всадник вонзил свой меч в ее белую грудь. Кровь выплеснулась из раны высоким клоунским фонтаном, забрызгала траву и лицо убийцы в черном плаще. Белая лошадь тяжело рухнула в мутный квадрат реки, утянув за собой белого седока, молитвенно сложившего руки. Из глубины скорбно всплыло окно с сообщением. «Черный конь Е5 бьет белого коня на Ж6». «Ты за кого?» — спросила я. «Лот». «За белых». «Прекрасная все-таки игра шахматы. Весь день тренируюсь», — улыбающийся смайлик. Начал с уровня новичок, а теперь вот играю с мастером. Ты ведь любишь шахматы? Клео. До паузы было увлечение, но сейчас нет. Бессмысленная трата времени. Лот. но ну не скажи. Развивает логическое мышление и память. Как раз то, что мне нужно в последний день моей жизни. Клео. Лот, твоя жизнь не кончается. Завтра у тебя просто пауза. Неужели тебе так и не объяснили? лот объяснили конечно мне все объяснили таких как я инвалидов даже не отводят на фестиваль делают все прямо здесь в клинике они говорят это будет милосердная пауза клео супер это самая мягкая пауза во сне лот я рад клео ты что нибудь вспомнил об эксперименте белый слон но же пять «Черный слон на Е7». «Лот, боюсь ничего действительно ценного. Ничего сверх того, что тебе и так уже... Следующий ход белых». Лот рассеянно умолк, увлеченный происходящим на поле. «Там приземистый человек в белом мундире с садистским упоением кромсал вражеского солдатика, совсем еще мальчишку, штыком». Раз за разом он вонзал ему этот штык в живот, но каждый раз не до конца и каждый раз не в то же самое место, а рядом. Солдатик корчился и после каждого тычка тихо хрипел «Добей, добей меня». Вероятно, Лот сомневался, правильный ли он избрал ход, поэтому и тянул время. Лот, разве что я помню, что чувствовал, когда мы увидели результат. Клео, так результат был? Лот. Разумеется. Так вот, ощущение... Игрок Лот, вы должны сделать ход в течение двадцати, девятнадцати, восемнадцати. Лот. Не страх, а нечто большее. Горе, что ли? Да, пожалуй, что-то вроде непоправимого горя. Такого огромного, что я не мог его в себе уместить. Еще я помню, что мне отчаянно хотелось... «Забвение! Забыть, стереть и сторгнуть из себя то, что я там увидел!» Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать секунд. Он, наконец, добил черную пешку солдатика. На месте трупа вырос надгробный холмик с надписью «Пешка Ж бьет пешку на H5». И тут же выскочила заслонив с собой половину поля окно. игрок Лот Противник предупреждает вас об ошибке. Ваш ход позволит противнику поставить вам мат в три хода. Противник позволяет вам переиграть предыдущий ход. Хотите переиграть? Да, нет. Лот отказался переигрывать ход. Хотите сдаться? Да, нет. Лот сдался. Убитые кони, всадники и пехотинцы воскресли, и тихо бренча оружием побрели к изначальным позициям. Порушенные башенки вспрыгнули на места, на крепостных стенах затянулись прорехи. «Сыграем еще?» «Да?» «Нет». «Нет». Фигуры исчезли. Остались поля, холмы и тихие заводи. «Клео, у тебя была в целом неплохая позиция. Почему отказался переигрывать ход?» Лот. Не люблю, когда он ведет себя снисходительно. Клео. Кто он? С кем ты играл? Лот взглянул на меня своими беззаботными глазами, прищуренными на несуществующее тридцатилетней давности солнце. Лот. Я играл с Лео. Клео. Со мной? Лот. С Лео. Нашел в чудо-шахматах опцию «Игра с призраком». Очень просто. Можно выбрать любого оффлайн-игрока, главное, чтобы не меньше ста его партий были сохранены в социо, и его вызвать. Его тактика будет выстраиваться по сумме сыгранных ранее партий. Я вызвал Лео. Потрясающе. Полная иллюзия онлайна. Этот призрак, он играет совсем как Лео. И дело не только в его ходах. Дело в том, как он держится. лео Лот. Лот. Также высокомерно и снисходительно». Клео. «Лот, дружище, зачем же так?» «Лот, он позволяет мне переиграть ход. Как это похоже на тебя, Лео?» Лот возбужденно заметался в своей ячейке, бессмысленно тычась в какие-то файлы, открывая и копируя безымянные документы, загружая и удаляя социообновления. Он все щурился на то далекое солнце и говорил, что устал от подачек Лео, от благородства Лео, от презрения Лео. А я просила его «Успокойся». Я говорила «Нет, ты все перепутал». Я говорила «Это просто из-за болезни, из-за твоей ужасной болезни тебе кажется, что ты вспоминаешь, но это ложная память, ошибочные воспоминания». Я говорила «Мы всегда с тобой были друзьями», говорила «Какое еще презрение? Какие подачки? У меня есть мои письма из Ренессанса. Мои письма, я их читала, и ты упоминаешься часто, и там о тебе ни единого дурного слова». А он отвечал, как это похоже на Лео, как достойно, как благородно, никаких дурных слов. Он сказал, что всегда был в его тени, в тени мастера Лео. Мастер придумывал, а он лишь поддакивал и помогал воплощать. Клео. «Бред! Как ты можешь так говорить? Ты ведь даже не помнишь!» Лот. «Уже почти полночь, а я весь день загружал свою память. Теперь я многое помню. Свою зависть, свою обиду». Клео. «Может быть, лучше вспомнишь формулу той инъекции?» Лот. «Три улыбающихся смайлика». Клео. «Что смешного?» Лот. «И правда?» Это скорее грустно, грустный смайлик. Я не вспомню формулу, потому что я никогда и не знал ее в первом слое. Полагаю, формулу изобрел Лео. Клео, а результат, то, что ты видел, это ты можешь вспомнить? Лот, не могу. Пока не могу, не хватает памяти. Но я слишком хорошо вспомнил то жуткое чувство непоправимого. Ноль часов, ноль минут. Напоминание социо. Сегодня у пользователя лот день рождения. Помогите ему праздновать. Хотите подарить пользователю лот праздничный торт? Да? Нет? Да. Хотите зажечь 60 именинных свечей? Да? Нет? Да. Я выбрала первый попавшийся торт. Шоколадный с клубничным кремом. И в торопях... Забыла отрегулировать яркость свечей. Они врубились на максимуме, залив ячейку ядовитым сиянием. «Это zero — Это Зеро? — спросила я. — В нем было непоправимое. — Ну, вспоминай! — Лот. — Красивый торт. — Спасибо. Он щурился на именинные свечи. Из-за их света его кожа казалась бледной, как яйцо муравья. — Клео. — Вспоминай! Лот. Возможно, наверное, в нем. Я точно не помню, но я помню, что это было угрозой для всех. Смертельной угрозой, Лео. Клео, вопросительный знак. Лот. Мне страшно, Лео. Мне кажется, я сейчас вспомню. Мне нужно заснуть. Я хочу спать. Спать, Клео, подожди. Лот медленно задул свечи. Пользователь Лот перешел в спящий режим. Как обычно, это не помешает вашему общению в социо. Пожелать пользователю Лот хороших снов. «Клео, зачем ты заснул?» «Лот, чтобы не вспоминать. Клео, трус!» «Лот, ты прав, Лео, я трус. Знаешь, это моя болезнь. Мне кажется, я создал ее сам». Не знаю, не помню как, но я сделал это с собой тогда, чтобы забыть. Я трус, да. Я убил свою память. Тебе же хватило смелости убить себя целиком. Тогда, после... что ты я сбился с мысли. Ты всегда был... Ты был... О чем мы только что говорили? Пользователь Лот включил режим «Удалить все». Сначала у него исчезло лицо. Озорное, сощуренное молодое лицо. На секунду застыло, а потом словно бы осыпалось искрящейся пылью. Вслед за лицом распались в труху фигура, одежда. Ненадолго под этой трухой обнаружился другой юзерпик. Примитивная аниме-рожица, вероятно, из более ранних настроек. Но и она очень скоро исчезла, оставив после себя просто тень. Потом стала изменяться ячейка. Усохли до простого черно-белого поля, а потом и вовсе исчезли его чудо-шахматы. Бледнели и таяли фотоальбомы, дневники, книги и папки. Данная ячейка устарела. Вам следует немедленно покинуть ячейку «Лот». Я стояла у выхода и смотрела, как дремлющий демон пожирал все, что «Лот» создал за день как оголялась его ячейка, превращаясь в стандартный инвизибл кокон. Внимание! Пользователь лот удалил всех своих друзей навсегда. Вы больше не являетесь другом пользователя лот. Вам присвоен временный статус гостя Вам следует немедленно покинуть ячейку. Лот. Останься, гость. Его тень... Метнулась ко мне, пытаясь преградить выход. Лот, пожалуйста, не оставляй меня одного. Гость, нужно идти. Лот, мне больно, тут кто-то еще. Гость, ты спишь. Лот, какой-то питомец укусил меня в шею. Гость, ты спишь, тебе снится сон. Попробуй изменить позу. Лот, не могу. Мне трудно дышать. Немедленно покиньте ячейку. Гость, мне правда пора. Смерти нет. Я успела сказать «смерти нет», но не успела выйти наружу. Я осталась. Я видела, как его тень скрючилась и разорвалась на две части. И как они, эти части, поползли в разные стороны, точно половинки дождевого червя. Я ощущала, как пульсирует и сокращается кокон его ячейки, сжимаясь и разжимаясь вокруг меня тихим свистом, словно проткнутое легкое. Внимание! Производится милосердная пауза. Ячейка лот будет заблокирована. Ваше присутствие в ячейке лот может нанести вред, вашему здоровью. Я слышала, как он хрипел. Не здесь, а там, в первом слое. Потом все застыло на полухрипе, на полувдохе. И кокон стал сухим и безмолвным. Я ползла во тьме. У меня не было рта и глаз. Ячейка лот заблокирована. Ошибка К4У85Н789. Вы будете принудительно отключены от социума. Если данная ошибка будет повторяться, я ползла во тьме. Я сама была тьмой. Я пахла неживыми питомцами.